И девочки, идите скорее сюда, начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму "Чистое сердце". Сегодня в начале часа вы будете слушать библейский урок а во второй части нашей радиопрограммы вы услышите продолжение рассказа «Фонарики». Творец так устроил человека, что он, сделав что-то плохое, сразу чувствует вину. Сознание виновности наполняет душу горечью, страхом и даже может привести к отчаянию. Особенно удручает чувство вины, когда сделанное уже нельзя исправить. Грех обязательно оставляет свой след, и от сделанного уже никуда не уйдешь. По Божьему закону грех обязательно должен быть наказан, и наказание за него — смерть. Мы не сможем обмануть Бога, не сможем оправдаться, потому что перед Ним все открыто. Он знает о нас абсолютно все. Грехи не стареют и не исчезают со временем. Мы можем заглушить свою совесть и забыть о грехах, но в день суда, когда Бог потребует отчет за все сделанное, Они будут доказательством нашей вины. Да, они будут обвинять нас в непокорности Богу. Приговор грешникам уже давно готов. Наш новый золотой стих записан в притчах Соломона, 15 глава, 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев а оскорбительное слово возбуждает ярость. Вова знал из Библии много стихов. Каждый день, перед тем, как идти в школу, он прочитывал по несколько раз на день понравившийся стих, а к вечеру... Он уже знал его наизусть и рассказывал перед молитвой младшим. «Мама, а что мне сегодня выучить?» Спросил он однажды, неся Библию на кухню. «Сынок, выучи первый стих из пятнадцатой главы притчи Соломона», ответила мама. Ей нравилось то, что Вову не нужно было заставлять читать Библию или учить стихи, он охотно делал это сам. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Громко прочитал Вова. Потом, повторив несколько раз, добавил. «Какой легкий стишок! Я его уже и выучил!» «Это очень хорошо», — согласилась мама. «Но я хочу, чтобы ты не только знал стихи, но и поступал так». Бог дал нам память для того, чтобы мы не просто помнили его повеления, но и исполняли их. Позавтракав, Вова побежал в школу. По дороге слова мамы молоточком стучали в памяти. Не только знать, не только знать. И лишь когда начались уроки, Вова обо всем забыл, внимательно слушая учителя. На большой перемене мальчики выбежали на школьный двор и устроили одну игру. Она заключалась в том, что одному приходилось перепрыгивать через спину другого. Ребята с шумом и смехом перескакивали друг через друга. Ловкий и резвый озорник Петя как-то нечаянно свалил толстяка Яшу. Поднялся громкий смех... Яша сильно рассердился, вспыхнул, как спичка, и между мальчиками началась перебранка. Яша утверждал, что Петя толкнул его, а тот оправдывался. «Ты сам виноват, такой неуклюжий, как медведь!» От этих слов Яша рассердился еще больше. Сжав кулаки, он бросился на Петю, началась драка... Яша был гораздо сильнее, и Пети в этот раз хорошенько досталось. А через некоторое время игра возобновилась. Яше очень хотелось доказать свою ловкость, но во втором прыжке опрыгал он как раз через Вову. Он зацепился ногой, и оба мальчика под дружный смех ребят покатились кувырком. Не помня себя от гнева, Яша вскочил и кинулся на Вову, Изо всех сил ударив его кулаком. Тот, поднявшись с земли, хотел в свою очередь тоже угостить обидчика. Но вдруг в голове молнии пронеслись выученные утром слова и наказ мамы. Вова быстро опустил руку и твердым, примирительным голосом сказал, «Я не буду драться. Я, наверное, не так стоял, как нужно, и потому ты упал. Не сердись на меня, Яша, давай помиримся». И первый протянул руку. Яша от удивления открыл рот и не знал, что ему и делать. А мальчики забыли, что нужно смеяться над Яшей за то, что он такой неуклюжий, и в недоумении наблюдали за Вовой. «Я совсем не думал, что этот стих пригодится мне сегодня», рассказывал Вова маме. Если бы я, как Петя, стал оправдываться, То не миновать бы драки. А так все обошлось хорошо и мирно. Да, сынок, слово Божье никогда не подведет. Оно сильно сохранит тебя от всех бед и опасностей, Если будешь поступать так, как написано В притчах 15 глава 1 стих. Кроткий ответ — отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Ребята, и мы должны сегодня тоже выучить наш новый золотой стих, который записан в притчах 15 глава 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Размял гончар в ладонь от глину, Отмерил ровно половину, И, поработав от души, Красивый вылепил кувшин, А через несколько часов Другой такой же был готов. Теперь сказал, «Извольте, братцы, Вот этой печке обжигаться!» И пригрозил, «Смотрите мне, пробудьте два часа в огне!» Один кувшин шагнул в огонь, За печку спрятался другой, А после всрока тихомолку Полез приятелю на полку. Когда залили их водой, То дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, Стоит спокойно и молчит, А наш хитрец через часок Заныл почок, а в Надежен будет только тот, Кто в жизни сквозь огонь пройдет. А теперь, ребята, подошло время рассказа. Сегодня вы будете слушать вторую заключительную передачу, составленную по рассказу «Фонарики». Я немножко напомню, о чём речь была в прошлой передаче. В одной семье ребята, которых было девять, решили играть в одну очень удивительную игру. Они заключили союз фонариков. Свой фонарик, то есть сердечко, ребята договорились держать в чистоте. А если оно было грязным, то его нужно было чистить. Но им это не всегда удавалось. Итак, слушаем продолжение рассказа.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 Когда вся семья собралась на веранду ужинать, все почувствовали какой-то ужасный, удушливый запах, несущийся из кухни. — Что это такое? — спросил отец. Мама хотела уже идти на разведку, но вдруг снова опустилась на стул, вскрикнув в ужасе при виде того... Что в этот момент появилась в дверях? Что же это было? На пороге стояла Лина со сверкающими глазами и сияющим от счастья лицом. Но она ли это? Ее нельзя было узнать. Хотелось и смеяться, и плакать, глядя на нее, Все ее белокурые кудри исчезли. Голова имела какой-то косматый вид, потому что в некоторых местах торчали короткие вихры. Девочка была обезображена до невероятности, но сияла от счастья. — Это твои волосы горят? — воскликнул удивленно Петя. — Да, и Эллина — голубая лента! — — объявила девочка, садясь на свое место за столом, как будто ничего и не случилось. — Это твои волосы горят? — спросила мама, которая все еще никак не могла прийти в себя. — Что же это значит? Оставь свою булку и объясни нам, что случилось. Лина, видя, что все перепугались, выронила булку из рук. Дать объяснение в присутствии всей семьи было нелегко. Волнуясь, Лина стала рассказывать. По дороге домой я спросила у Эли, что ей больше всего нравится, что на ней одета. Она сказала, что ей больше всего нравится голубая лента. Я тогда сказала ей, что если она ее снимет и сожжет, то Иисус узнает, что Эли не хочет быть тщеславной. «Элечка, расскажи нам, что вы слышали в школе!» Но Лина перебила Элю и продолжала рассказывать. «В воскресной школе мы слышали сегодня такую проповедь? Ну, мама, пусть Эля лучше расскажет!» Все с ужасом смотрели на Элю и Аню. Эля сказала, что ей совсем не хотелось этого делать. Но ее ленточка была такого красивого, прямо небесного цвета, Алина ей сказала, что она даже сожжет свои локоны, чтобы только Элли легче было расстаться с лентой. Потому что дети часто любуются ее кудрями, а все, что красиво, ведет к тщеславию. И вы в самом деле исполнили свои планы? Да, мама. Нам же нужно было почистить наши фонарики сказала Лина, принимаясь кушать. Для полного объяснения всей этой необыкновенной истории нужно было обсудить многое. Дети выбежали на улицу, и скоро детский говор был в ходу. «Ты просто ни на что не похожа!» Как только придумаешь какую-нибудь шалость без меня, так обязательно все перепутаешь. Это уж точно. Это совсем не шалость, ведь я же иначе запачкаю свой фонарик. Но и хороши ваши фонарики. Ни одного блестящего местечка на нем нет. Ты просто завидуешь, Марк, что твой фонарик не блестит. Потому ты так и говоришь. Но все равно нам очень хочется быть чистыми. «Мама, правда Иисус может нас очистить?» «Да, доченька, может. Он уже начал с вами свое дело. Но дело его совершается в тишине. Вы же такие неспокойные, шумные, что не замечаете его действий». Дети притихли. Даже малышка Яна и сорванец Марк понимали, что для Иисуса нет ничего трудного и невозможного. С ним, со спасителем, можно стать хорошим, чистым и спокойным. Озадаченные дети пошли на огород вырывать сорняки. Алина подошла к маме и начала с ней разговаривать. Видя, что она очень недовольна всей этой историей, девочка спросила. «Мама, ты сердишься на меня за волосы?» «Нет, доченька, я не сержусь». Скажи, не хотелось ли тебе просто избавиться от своих кудряшек, чтобы избежать долгого расчесывания, которое так тебе не нравится? По утрам ты ведь всегда ворчишь, что тебе больно и надоело уже терпеть. Нет, я об этом совсем не подумала. И правда, мама, теперь совсем не больно будет расчесываться. А теперь, милая, послушай меня внимательно. Ты знаешь, что твои волосы, как и ты сама, не принадлежишь себе. Ты принадлежишь Иисусу и родителям, поэтому не можешь распоряжаться собою, как захочешь. Но ведь Иисус сказал мне, чтобы я отрезала волосы. Нет, Лина, такого Он тебе не говорил. Это ты сама придумала. Я же хотела помочь Элле расстаться с Лентой. Сначала доченька о тебе. Значит, ты самовольно распорядилась своими волосами? Да, но. Оставь в стороне всякое но. Итак, Лина, ты взяла то, что принадлежит другому, бросила в огонь и сожгла. Хорошо ли это? Я взяла. Я разве украла, мама? Конечно. Ах, боже мой! Какой у меня грязный фонарик! Вот теперь-то Спаситель принялся его чистить. Он хочет очистить тебя от легкомыслия и необузданности. Мамочка, что же мне теперь делать? Пока ты ещё маленькая, даже тем, что принадлежит тебе, ты не можешь распоряжаться, как тебе хочется. Прежде чем что-нибудь затеять, ты должна об этом спросить у взрослых. Но ведь тогда ты, может, не разрешишь мне это сделать. Честными глазами Лина посмотрела на маму. Может быть и так, но это будет только в твою пользу. Ну что ты скажешь мне, доченька? Крепко прижавшись к матери, девочка проговорила... «Я буду всегда спрашиваться у тебя!» Лина усерднее принялась за работу. Мама подметила, чтобы Лина была аккуратнее и чтобы бурьян не вырывала вместе с цветами. А дальше мама пояснила, что с Элиной Лентой они поступили плохо и неправильно. «Все, что одевает мама своим детям, всегда хорошо!» В этом не следует даже сомневаться. С благодарностью они должны это носить, а не распоряжаться, как им вздумается. Лина все больше и больше убеждалась, что самое лучшее всегда посоветоваться с мамой. Тогда не сделаешь ошибку и фонарик не испачкаешь. Мама, теперь ты купишь мне парик? Мама рассмеялась от такой мысли. Нет, доченька, завтра мы пойдем к парикмахеру, чтобы он гладко остриг тебя, и постараемся примириться с таким зрелищем. Но в школе над тобой точно будут подсмеиваться. Придется потерпеть теперь, я ребятам все расскажу, как это случилось. большим обеденным столом опять вся семья сидела в сборе. В это время дети обычно задавали непонятные и волнующие их вопросы. Мама, а что такое спорт и ты этого еще не знаешь? Об этом даже я она знает. Ты же знаешь, что спорт на льду это катание на коньках отдельный спорт – это скачки. Спорт на снегу – это лыжи. Ах, Марк, замолчи, наконец. Не у тебя же спрашивают. Я об этом спрашиваю мамы. Ты, наверное, хочешь знать точное определение слова «спорт»? Да, мама, ты угадала. Спорт – это игра. Это то, чем занимаются только для развлечения, для удовольствия, без всякой серьёзной цели и без пользы. Понимаешь? Тогда это совсем к нам не подходит. Что не подходит? К чему не подходит? Ты помнишь, мама, как в прошлое воскресенье Марк сказал, что наш союз фонариков – это не что иное, как спорт? Так оно и есть. Марк, кушай, как порядочный человек. Было бы очень хорошо, если бы вы раз и навсегда подвергли ваш союз настоящему испытанию. То, что мы делаем во имя Иисуса Христа, никогда ни за что не должно превратиться в игру в спорт. Это очень важно и серьезно. Каждому из вас необходимо добросовестно исследовать свое отношение к Спасителю и приложить к тому все усердие, чтобы ни малейшей тени шутки или забавы не касалась вашего союза фонариков. Вся серьезность вопроса заключается в том, будем ли мы готовы встречать Иисуса, когда Он придет за нами. Благоговейная тишина... Водворил за столом. Каждый думал о себе. Готов ли он встречать Господа Иисуса Христа? Нарушив молчание, первая заговорила Лина. «Мама, а когда придет Спаситель?» «Точно доченька никто не знает, когда Он явится. Может, сегодня, может, завтра, а может, через много лет. Но Иисус придет несомненно». Давид молча слушал разговор, и мысли роем кружились в его голове. Очень хотелось всегда быть готовым встречать Господа. Давно уже он понял, что никак сам не может почистить свой фонарик. И потому по-детски доверил это дело Иисусу, подчиняясь его чистке покорно. Прошлый разговор – Надолго и глубоко запал в каждое сердечко. Кто призадумался, а кто радовался? Кто старался заглушить голос совести, а кто боролся с этим чувством? Но никто не остался равнодушным. «Иисус Христос скоро придет, а буду ли я готов?» Эти свои мысли вслух не выражал. Он хотел как бы поярче блестеть, но ему бы хотелось, чтобы все сделалось само собою, без его стараний. Все его усилия ни к чему не приводили, и оттого он отказался от всякой чистки. «Я никогда не буду готов, и вообще Иисус, наверное, не скоро придет». Времени еще много. А мне бы хотелось поярче блестеть. Как бы мне хотелось, чтоб все сделалось само собой и без моих стараний. А я думаю, как это прекрасно быть фонариками Иисуса Христа. Лина, ты не замечаешь, что ты пачкаешь фонарик Ани? Нет, я этого не делаю. Вот видишь, ты точно как слепая, даже не замечаешь, что ты делаешь. «Разве ты не видишь, какая Аня стала раздражительная?» «Да, я это не один раз замечал, но при чем здесь я?» «А при том, что ты стала ухаживать за Давидом и все для него делать, а Аня осталась совсем в стороне, а от этого она стала совсем сердитая и недовольная. И во всем ты, Лина, виновата!» Лина задумалась. «Неужели и правда?» Так может быть, делая добро Давиду, она пачкает Анин фонарик. Она стала наблюдать, и ей стало ясно, что все-таки девочка права. Лина сразу же отказалась от ухода за Давидом, чтобы не стоять на дороге у сестры и не раздражать ее. Бедный Давид! Теперь ему было совсем плохо. Лина специально не подходила к нему, а Аня, которая раньше всегда угадывала его желания, ждала приглашения, просьбы Давида. Гнездившаяся в ее сердце гордость, самолюбие не пускали ее послужить больному брату. Беспомощный мальчик часто лежал один, покинутый и как будто забытый. Часто ему хотелось пить, Но подать воды было некому. Когда ему нужен был карандаш или книга, то рядом не было ни Ани, ни Лины, которые раньше так радостно и усердно служили ему. И все же Давид старался все переносить терпеливо. Часто, неслышно для других, он шепотом повторял. «Спасите!» Я хочу быть готовым и чистым, когда ты за мной придешь. Время летело быстро. Одни события сменяли другие. Но союз фонариков... Не разрушался, а креп. Трудно поддавались чистке некоторые фонарики, Но все же чистились. Они то ярко блестели, А то вдруг тускнели от какой-нибудь шалости. Однажды Лина пришла со школы Какая-то неспокойная И сразу легла на диван, Укрывшись головой одеялом. Мама, зная, что Лина просто так лежать не будет, присела около нее и положила руку на лоб. У Лины была температура. Она вся дрожала, хотя щеки горели жаром. Папа осторожно перенес Лину на кровать и вызвал доктора. Послушав девочку, доктор всем объявил, что у нее скарлатина. Скарлатина в такой большой семье – это очень опасно. Она не ограничится одной только жертвой. Несомненно, будут болеть и другие дети. Лину тщательно изолировали в отдельную комнату. Но можно ли было гарантировать, что жестокая болезнь пройдет мимо слабенького и болезненного Давида? О нём переживали все. Поначалу скарлатина у Лины была в лёгкой форме и особых опасений не вызывала. Этого Лина пока ещё не понимала. Болезнь казалась настоящим наказанием, а не проявлением любви. Но ведь мама ее никогда не обманывала. Значит, и в этом случае она тоже права. Мама, я, наверное, сильно рассердила Иисуса, что он послал мне такую болезнь. Не, доченька, он не в гневе, а по своей великой любви к тебе положил тебя на постель. «Господь хочет поближе привлечь тебя к себе, сделать твой фонарик еще чище». Через несколько дней у Давида тоже поднялась температура. Скарлатина у него была в тяжелой форме. Потянулись тревожные дни и бессонные ночи. Один за другим заболели все дети. Недавно шумный, как пчелиный улей дом, был тих. Одна только мама, как пчелка, неутомимо двигалась от кровати к кровати, сменяя компрессы и раздавая таблетки. Когда Лина узнала, что Давид тоже заболел, она была вне себя. «Да я! Я во всем виновата! Какая я злая девочка!» «За что только меня любит Иисус? Ведь я такая плохая!» Лина была уже почти здорова и не требовала ухода. Но Давид, бедный мальчик, он с таким трудом боролся с болезнью. Так трогательно было смотреть, как он удерживал себя от стона и всякой жалобы, чтобы не обременять и без того уставшую мать». Марк был очень беспокойный и никак не мог понять Давида. Ему казалось невыносимым смирно лежать под одеялом, держать градусник под мышкой и не получать того, что ему так хотелось покушать. Он против всего восставал, капризничал и требовал своего. Петя вел себя почти так же. Миша, по природе склонный к жалобам и нытью, был спокоен и во всем старался подражать Давиду. Аня тихо подозвала маму, когда та усталая подходила к ней с лекарством в руках. «Мама, мама, найди как-нибудь несколько минут, чтобы со мной посидеть!» Бледное, измученное лицо матери озарилось доброй улыбкой. Она всегда была готова выслушать каждого из своих детей. Мне так хочется тебе что-то сказать. Я приду к тебе под вечер, доченька, когда дети уже будут спать. Хорошо, мамочка, только сначала к Давиду сходи. Улыбка исчезла с лица матери, и тень нелегкой заботы легла на него при мысли, долго ли еще она будет нужна Давиду. Сегодня или завтра ожидался кризис болезни. О, как тяжело расставаться с любимым сыном, хоть он и инвалид именно теперь, когда он стал радовать всех окружающих. Вечером мама подольше задержалась у постели Давида. — Сыночек, а если Иисус сегодня придет за тобой? — Ты охотно пошел бы с ним? Малыш повернул к маме пылающее жаром лицо. Дрожащей рукой он погладил ее по щеке и сказал. Мамочка, мне бы очень хотелось с тобой остаться. А если Господь придет за тобой даже вот сегодня ночью и захочет именно теперь взять тебя, готов ли ты идти к нему без меня? А что, мой фонарик уже готов? Мама с трудом сдерживала волнение. Ее голос слегка дрожал и готов был в любой момент сорваться и выдать жгучую боль, охватившую ее при мысли о разлуке. Это ты, сыночек, должен лучше знать. Мне кажется, что мой фонарик не блестит. Ведь я его не чистил. Кто-то другой сделал это вместо тебя, сыночек. «Иисус?» «Да, Он один силен очищать сердца людей. Ты же знаешь, чем Он очищает?» «Своей кровью». Поговорив еще немного с Давидом, мама ушла к Ане, вспомнив свое обещание, вечером побыть с ней. Аня лежала в тревожном ожидании и встретила маму пытливым взглядом. «Что ты хотела, доченька?» «Мама, я такая была небрежная, нехорошая по отношению к Давиду. Это теперь меня гнетет. Что мне на это скажет Иисус?» «Очень хорошо, доченька, что ты поняла, что согрешила. Ты запачкала свое сердце. «Когда Иисус придет, будешь ли ты готова отдать свой фонарик Ему?» Давид, конечно, сильно страдал от той небрежности, доченька. Но ведь Лина ухаживала за ним. «Да, мама, я очень нехорошо делала. Хотя и тяжело мне в этом признаться, но я виновата. Я видела, что Лина не всегда умела угодить Давиду, а в последнее время она вообще старалась держаться подальше от него». Аня съежилась под одеялом. На глазах появились слезы. «Но я... какая я плохая и гордая! Я ждала, чтобы он попросил меня сделать что-нибудь для него. А если Давид умрет?» «Может случиться так, что Иисус за тобой первый придет. Скарлатина — очень серьезная болезнь». «Я хочу попросить у Давида прощения». У Иисуса и у Давида. Он же может меня простить. Не только может, но даже хочет. Он ждет тебя, доченька. По-серьезному и тоскливому взгляду матери она поняла, что не права. Аня спрятала лицо в подушку и заплакала. Ей было очень стыдно перед Давидом, перед мамой. И перед Богом. После беседы с Давидом и молитвы Аня мирно и спокойно лежала в постели. Простив и успокоив сердце, Иисус подарил ей мир, полный и настоящий мир. Тихая, прохладная ночь опустилась на землю. Властно она пробралась в окна и двери пасторского дома. Здесь все девять детей были больны. Как тень от кровати к кровати ходит мама. Отец склоняется над кроватью сына. В комнате мальчиков витает ангел смерти. Невольно хочется затаить дыхание, закрыть глаза, чтобы не ускорить его прикосновение к Давиду. Доктор склонился рядом с отцом. Мама не может долго стоять рядом, волнуется. Вот у Миши сползло одеяло. Марк что-то шепчет в бреду. А Пете уже нужно сменить компресс. Все смотрят, как давид умирает. Стоящие рядом доктор и родители внимательно всматривались в любимое личико. Пульс едва слышен. Дыхание замедленно. Долго ли ещё так будет? От этого неспокойно у девочек в комнате, лёжа в своих кроватях, Они едва сдерживают рыдания. Алина! Девочка никак не может смириться, не может поверить, что Давид умрет. Ведь она, это она во всем виновата. Это же ее Иисус наказал. Но Давид, причем здесь мальчик? Почему он должен умереть из-за нее, вредной и непослушной Лины? Лина хотела помолиться, но не могла сосредоточиться. Рядом стонала Яна, а чуть подальше беспокойно металась на кровати Нина и всхлыпывала Аня. Недолго думая, Лина выскочила из постели и бросилась к окну. Быстрым движением она распахнула его и влезла на подоконник. Тысячи звездочек мерцали на темном небе. Ласково светила луна, как будто улыбаясь. «Иисус, дорогой Спаситель, сделай, чтобы не умер Давид и был здоров. Исцели его, Иисус, услышь меня. Покажи мне, что ты по любви к нам послал эту болезнь». Еще не окончила она молиться, как сильные руки отца. Обхватив ее, унесли в постель. Он ласково склонился над озяпшей и продрогшей девочкой. Отец, потеплее укутывая ее одеялом, спрашивал, что она сделала. Но Лина была в бреду. Она только говорила. «Да ведь здоров, мама, здоров!» Лина, доченька, что с тобой? Иисус исцелил его. Да? Давид здоров. Когда вы все возле меня, мне кажется, я тогда совсем здорово. Прошло еще несколько дней. Давид выздоравливал. Лина была права. Иисус исцелил Давида. Давид здоров, и все дети, младшие и старшие. Тоже шли на выздоровление. Только Лина лежит в кровати и, кажется, никогда не будет здоровой. Она восторженно говорила, глядя на окружающих ее братиков и сестричек. «Я ведь к Иисусу пойду». Но долго она не может говорить. Болезнь дает о себе знать и даже веселую и всегда подвижную Лину заставляет лежать в постели. Спокойно спать она не может. Больные почки причиняют ей мучение, и она тихо стонет, зовя маму на помощь. Родители и дети заметили, как сильно похудела Лина. С каждым днем ей становилось хуже и хуже. Иногда сердечко билось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. И если же ей становилось чуть легче, она всех утешала. Лина, а если ты умрешь, это будет самое страшное? А мне совсем не страшно умирать. Я ведь к Иисусу пойду. У него, знаешь, как все хорошо. Там никто не болеет и не плачет никогда. Я буду там вас всех-всех ждать. «А вы долго не задерживайтесь! Все-все приходите к нам с Иисусом!» «И тебе не жалко от нас уходить?» «Ну, конечно! Было бы лучше, если бы вы сейчас со мной пошли!» «Ты, Нина, тоже приходи на небо к Иисусу, слышишь?» «Но я больше никуда не собираюсь, как только к Иисусу!» Петя, вспомнив, что он вышел из союза фонариков, сказал... Я никогда не смогу быть блестящим, ведь Иисусу нужны только блестящие фонарики. Он и тебя любит, Петя. Лина, а если ты умрешь, это будет очень страшно, и тебе не жалко от нас уходить. Я ведь к Иисусу пойду. Ты тоже приходи на небо к Иисусу. Она не договорила. Сильное сердцебиение заставило ее замолчать. Испуганные дети притихли, а Эля побежала звать маму. Мама принесла лекарство, но оно уже почти не помогало. Приступы повторялись все чаще и чаще. О том, что Лина умирает, поняли сразу и папа с мамой, и дети. Эту весть... Особенно болезненно воспринял Петя. Иисус придет за фонариком Лины блестящим и чистеньким и возьмет к себе его. А как с Петиным фонариком, ведь он отказался быть в этом союзе? Больше Петя не мог сдерживать молчание. «Я больше не могу, не могу! Я хочу, чтобы меня Иисус очистил!» «Я снова хочу быть в союзе фонариков!» Лина, Аня, Нина, Марк, Эля и Яна и другие детки радостно поддержали Петю, поздравляя его с победой и твердым решением. «Иисус любит всех и даже грязные фонарики. Он сам своей кровью может и хочет их почистить». Вы только разрешите ему это сделать и не препятствуйте. Знаете, какой мой фонарик был грязный? А он, Иисус, такой сильный и любящий, что все пятнышки стер. Знаете, как быстро он услышал мою просьбу о Давиде и исцелил его? Он мне сказал, что очень-очень любит меня. Поняли? Он и тебя любит, Петя». Конечно, я никуда не собираюсь, а то, как Иисусу. Петя, обязательно приходите ко мне на небо. Все приходите ко мне. Успокоенная Лина тихо уснула. На некоторое время приступы оставили ее, и она мирно лежала. Бледное личико было спокойным, и даже слегка улыбающимся. Вдруг она проснулась и подозвала Петю к себе. После этих слов на ее лице, выражающем муку, вдруг появилась легкая улыбка. Ангел света, легонько прикоснувшись, забрал чистенький блестящий фонарик чтобы отнести его к Иисусу. Да, дорогие ребята, вот такой удивительный был союз фонариков в этой семье. Не всегда легко бывает слушаться маму, быть приветливым и ласковым. Но Спаситель поможет вам, если вы запомните слова. «Ты Бог, видящий меня». Этот стих поможет вам поступать хорошо и справедливо. Жизнь текла своим чередом. Теперь Петя с радостью и терпеливо сносил шалости братишек и сестренок. Всякий раз слова «Ты Бог, видящий меня» придавали ему сил, охлаждали пыл, гнева, помогали простить обиду. Знаете ли вы, что Бог видит и вас всегда и везде? Запомните хорошо, что наш Бог — Бог Всевидящий. Ты тоже не скрыт от Его очей. Как и сердце Пети, так и твое, Он силен изменить и очистить Его, если только ты попросишь Его об этом. А когда Он даст тебе новое сердце, Тогда слова «Ты, Бог, видящий меня» не пугают, а помогают, придают сил и смелости, укрепляют в трудные минуты.